Глава четвертая «Оставьте этого мне!» — прорычал гора низким басом. Он материализовал огромный духовный меч и устремился навстречу живой скульптуре. Белоснежный рыцарь почти накивнул и перехватил меч, символизируя тем, что принимает вызов. Я знал, насколько силен Виктор, а потому позволил ему сразиться с монстром один на один без нашей помощи. Он имеет на это полное право. К тому же я уверен, осознает все риски» несет за это ответственность. Остальные искатели сделали шаг назад, внимательно глядя за нашим здоровяком. Он замахнулся исполинским духовным мечом и обрушил его на живую скульптуру. Рыцарь легко выставил блок мечом, затем ловко с разворота пнул Виктора в живот. Наш здоровяк поморщился, едва не скорчившись от боли, но это заняло лишь доли секунды. Он быстро принял боевую стойку и теперь уже парировал атаки сам. Они обменивались рубящими и колющими ударами, Но ни один не мог ранить другого. И это при том, что ожившая скульптура рыцаря примерно на добрый метр выше. Вдруг рыцарь перехватил меч в одну руку, а другую вытянул вперед, щелкнул пальцами о ладонь и тут же направил облако мелкой белой крошки горе в лицо. Виктор закашлял и вынужденно закрыл глаза. Только чудом успел он подставить меч. «Подло!» — закричал Тимур. «Анна и я тут же сорвались с места, чтобы помочь здоровяку». И чем я только думал, когда позволил Виктору выйти один на один против монстра? Это ведь подземелье, а не клуб любителей дуэли. Нашему с сестрой примеру последовали остальные. В итоге всей толпой мы прикончили ожившую статую рыцаря. Причем не за считанные секунды, а гораздо дольше. Монстр оказался дико силен и живуч. «Я почти победил!» Недовольно нахмурился Гора. «Виктор!» Я сурово посмотрел на него. «При всем уважении, я не ожидал, что ты до сих пор способен недооценивать врага». «Да, хорошо», — проворчал он в бороду, отведя взгляд. «Признаю, виноват». «Я тоже ошибся, когда не остановил тебя. Нельзя забывать, что мы в подземелье. Каждая травинка здесь против нас». Мы с Виктором пожали руки, на том, конфликт был исчерпан. И хорошо еще, что обошлось без жертв. А я навсегда запомнил один простой урок. «Врага лучше недооценить» чтобы его возможности вдруг не оказались опасным сюрпризом. Он шевелится. Иван указал рукой. Это была скульптура в виде какого-то низкорослого воина. Конечно, в сравнении с остальными гигантами. Ожившая белоснежная скульптура тоже скинула с себя блестящую оболочку. И был этот мужчина совсем без оружия и брони, а ростом он немного выше горы. Спустившись с постамента, воин окинул нас взглядом светящихся глаз. «Ну, этого-то у мы легко прикончим», — Тимур обнажил оружие. Низкорослый воин резво достал из-за спины бараньи рог и начал быстро втягивать ртом воздух. Анна сорвалась с места быстрее всех тех, в том числе и меня, кто сообразил, что сейчас будет. Но даже танцующая с мечами не успела. Ожившая статуя затрубила в бараньи рог. Мощный гул разбежался по всему просторному помещению. Тут же в белое каменное лицо прилетели и вонзились несколько арбалетных болтов от Сергея. Затем в голову воина ударил духовный молот, что я метну, И только затем Анна перемолола парными таганами ожившую статую в груду белесых камней и пыль. Впрочем, поздно. Никто из нас не успел остановить его. Все статуи, что прежде неподвижными изваяниями стояли у стен, начали оживать. Глянцевое покрытие на них лопалось, испуская в воздух белую пыль. Воины, вытянув руки вдоль тела, делали лишь небольшой шаг и спрыгивали с постаментов. С громким грохотом они приземлялись на мраморный пол, заставляя блоки разбиваться, а у нас под ногами дрожать. «Ну нахрен!» — не на шутку перепугался один из мужчин. Его лицо перекосило от ужаса. Он, едва не выронив меч, сорвался с места и, не разбирая дороги, помчался прямиком в лабиринт. Кто-то крикнул ему вслед о том, что там ловушки. Остальных же уже совсем не волновал этот трус. Анна размахивала духовными итаганами. Кристина материализовала иглу и приняла боевую стойку. Гора злобно хмурил брови утёс, держа в руках исполинский меч. Отряд Молот, Сергей, Алина, Макар. Все были готовы к сражению. Каждый твердо стоял и не думал отступать. Наши маги, лучники и арбалетчики бьют первыми. Стрелы и болты со свистом устремляются в ожившие скульптуры. Некоторые вонзаются в белоснежный камень. Молнии и трещин бегут по броне и телам. Отваливаются небольшие осколки, однако большинство стрелы болтов просто ломаются а воинов или отскакивают. Пользы мало. Следом в монстров по воздуху плывут огненные облака, серпы и волны, кто во что гораст. Кроме того, все возможные ледяные боевые заклинания, воздушные и даже водные. Кто-то метнул камни. Урон, конечно, есть, но несущественный. Поэтому воины вступают с нами в ближний бой практически такими же целыми, лишь не белоснежными, а немного потрепанными. Материзую духовный молот, скидывая рукой, и щит и гида сквихивает на ней силовой полусферой. Замечаю, что остальные искатели и без моей команды понимают, что нужно использовать манокристаллы, что они и делают в следующий момент. Причем совсем не боятся употребить слишком много. Да, будет передозировка маны и сильный откат. Но огромные ожившие статуи не оставляют выбора. Резко отскакиваю и пропускаю острую пику, которую направляет воин в шлеме с гребнем мимо себя. Тут же по ней наискось бьет Иван. Его меч звонко отскакивает от камня. Оружие не ломается. У меня хватает времени на удар. Молот сверкает размазанным блеском стали. Звенит о камень. Пика ломается. Воин это нисколько не смущает. Он пытается пронзить Ивана обломком, но парень ловко уходит с линии атаки. К нам присоединяется гора. С разворота он вертанул духовным оружием в сложном движении. Лезвие ярким мазком стали проносится слева направо, встречается с массивной каменной рукой и срубает ее. Что до корпуса воина он легко сдерживает удар. Тем не менее, монстр остается без руки, а одной орудовать сломанной пикой довольно проблематично. Так или иначе, мы быстро расправляемся с ним. Причем молот, как я замечаю, гораздо эффективнее мечей. Казалось бы, мы убили такого сильного рыцаря довольно быстро и без сложностей. По сути, это действительно так. Вот только нас было трое, а он один. Остальные ожившие изваяния уже на подходе. Еще немного, и их набежит столько, что мы потеряем преимущество большей численности. Кристина держится неподалеку. Она схлестывается с одной из немногих воительниц. Ожившая статуя демонстрирует чудеса гибкости и мастерски владеет шпагой. Кристина со своей иглой не отстает. Она играюще уворачивается от уколов и также стремительно атакует. Однако ей сильно сложнее. В том плане, что у девушки практически нет права на ошибку. Любой из уколов может стать фатальным. Что до воительницы, то ее крепкое каменное тело выдерживает укол в одно и то же место несколько раз. Лишь затем появляются трещины и сколы. Решаю, что нужно помочь Кристине. Сама она не попросит, слишком гордая и самоуверенная. Но на то я и лидер рейда. Должен видеть слабости бойцов, уметь прикрыть еще до того момента, как это будет слишком поздно. На моем пути вспыхивает здоровый широкоплечий гладиатор с трезубцем. Да, у него шлем только на голове, а корпус голый. Впрочем, это статуя, а потому роли совершенно не играет. Броня или открытое тело? Разве что в первом случае толщина всего камня выше, а потому он прочнее. Принимаю удар трезубцем на щит, отвожу его по касательной. Иначе я рисковал остаться на время без защиты. Гладиатор тянет оружие на себя и замахивается для следующего удара. А за ним стоит Тимур с коварной улыбкой и, будто инстинктивно, метит точно в основании черепа. Бьет и заставляет гладиатора потерять равновесие. Ошибка. Не стоит забывать, что мы сражаемся с живыми статуями, а не с монстрами. Бессмысленно пытаться перерубить их аорты, связки или бить по привычным слабым местам. Хлопаю Тимура по спине, а сам обрушиваю мощнейший удар в коленную чашечку гладиатора. Тоже вроде бы инстинктивно. Тем не менее, камень в том месте не самый массивный, а потому раскалывается. Воин с трезубцем растягивается по полу. Тимур скакивает на него, точно обезумевший скандинавский воин, и давай рубить секирой. Секирой? Камень? Да уж. Ну черт возьми, не буду же я создавать специальный отряд, который сражается исключительно молотами. Да и других ребят, уже состоявшихся искателей. Нет смысла затачивать под настолько узконаправленную задачу. Нахожу взглядом Кристину и спешу к ней. Войтиница уже потрепана, вся в сколах и трещинах. Тем не менее, ей хватило навыка закрыть Кристину от остальных искателей. На моем пути оказываются Денис с Алиной и еще один парень. Они сражаются против двух обычных мечников. По возможности прикрываю их, наношу удары молотом и мчусь дальше. Вдруг понимаю, что не успеваю. Зараза! Кристина уже совсем выдохлась и не может сражаться на пределе своих скорости и ловкости. Воительница тем временем принимает самую удачную стойку. Замахивается. Вот-вот и она. Бьет. Брови Кристины вздрагивают, зрачки сужаются. Она из последних сил пытается выставить блок иглой, но очевидно, что не успевает. В итоге ее духовное оружие лишь с искрами бьется о каменную шпагу, а ее острие несется точно в сердце девушки. Яркая вспышка бьет по глазам. Энергетический выброс громко и раскатисто хлопает в воздухе. Осколки подаренных мною цепочки и кулона яркими искрами разлетаются по воздуху. Кристину с ног до головы окутывает синеватая защитная оболочка. Острее шпайги бьет по ней, но защита выдерживает. Кристину отбрасывает назад. А тут уже и я рядом. Со всего размаха направляя молот точно в голову воитеницы. Я вкладываю столько силы в удар, что начисто просаживаю всю энергию, полученную из одного крупного кристалла маны. Громкий взрыв, грохот. Я точно в замедленной съемке. Прекрасно вижу, как молот встречается с каменной головой. Лишь касается шлема, как он тут же целиком покрывается трещинами. Дальше молот сносится с своего пути уже не шлем и голову, а тысячи осколков и белый песок. Скульптура воительницы снова становится совершенно неподвижной. Она, кажется, стоит лишь миг, а затем падает и рассыпается в груду светлых камней. Протягиваю руку Кристине и ловко ставлю ее на ноги. Она дрожит и тревожится, но быстро приходит в себя. Разговаривать нам некогда. Нужно продолжать бой. Я лишь прошу ее присоединиться к остальным, а не сражаться в одиночку. Проношусь вихрем мимо горы. Он умело сражается против воина с секирой в руках. И что главное, не забывает, что против него камень. А потому ошибок Тимура не повторяет. И искать слабые места в камне совсем не то же самое, что искать их у монстров. И я так замечаю, что многие уже к этому адаптируются, а потому не размениваются на бесполезные удары. Один из мужчин ловко уходит с линии атаки однорукого мечника. Искатель рубит мечом, колет, а главное не режет. Но все равно никак не может его добить. Делаю резвый разворот на пятки и, воспользовавшись силой инерции, вбиваю молот точно в грудь монстра. Трещины разбегаются по его корпусу с такой скоростью, что глаза не поспевают. В итоге Искатель оказывается рядом и добивает ожившую статую тем, что просто глубоко вонзает острие в раскол. Но не все так хорошо. Оживших изваяний становится только больше. У нас уже давно нет преимущества в количестве, разве что в силе некоторых исключительных воинов. Она вовсю носится по полю боя, как бешеный волчок. Там, где она проходит, если не остаются груды камней, то очень израненный воин. Однако она тоже не всесильная и не может так биться вечно. Я в последний момент уклоняюсь от тяжелой дубины, как тариадор. Замахиваюсь для удара и вижу, что вдалеке проклятые статуи обезоружили одного из парней. Пока он пытается увернуться и поднять меч, один из воинов хватает его со спины за руки и просто выворачивает, словно крылья запеченной перепелки. Больно такое видеть, и не только потому, что я лидер. Однако парню уже не помочь, и это первый знак того, что нам нужно собраться и перегруппироваться. Невольно я подумал о големах в моих пространственных кольцах, А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а во все горло орет Макар. Он падает точно под ноги одного из воинов с длинным мечом и только поэтому выживает. Бегу к нему, чтобы помочь, ведь он доказал в предыдущих боях, что точно не подведет. Проношусь мимо остальных искателей. Чудом никого не задеваю и успеваю помочь Макару только потому, что он нашел себе силы и отскочил еще дальше. Я ставлю блок молотом, и тут же на него падает тяжелый меч. Один из других искателей, что оказался рядом, пьет монстра по спине, чем сильно его отвлекает. В итоге позже Макар приходит в норму, еще немного и мы добьем, тварь. Внезапно Макар снова падает и орет. В этот раз он даже не может взять над собой контроль. Размахивает руками, кричит, тяжело дышит, будто его обжигает пламя. Верный знак того, что еще кто-то из искателей пал. Оборачиваюсь и вижу, как одного из мужчин рассекли на две части мечом. Арбалетчик Сергей не успевает увернуться, а защититься ему нечем. Дубина обрушивается сверху, и больше он не жилец. Макар бьет еще одна волна боли. Во мне вспыхивает злость, небывалый огонь ярости. Я перехожу в еще более глубокое состояние боевого транса, одним точным ударом молота обрушивая очередную чертову статую. А злюсь я только потому, что не успел высвободить Големов. И за эту ошибку пришлось заплатить двумя жизнями. Больше ждать нельзя. Плевать, пусть хоть весь мир узнает о моем секрете, но больше я не позволю искателям умирать. Отпрыгиваю в сторону, чтобы освободить место для Големов. Они бесшумно материализуются из пространственного хранилища и тут же получают команду сражаться с ожившими статуями. Искатели невольно замечают големов, и сказать, что они испытывают шок, это ничего не сказать. Кто-то из наших даже кидается на големов с мечом наперевес. Однако хорошо, что многие видели, как я их призвал. «Големы за нас!» — кричу так громко, как могу. «Не мешайтесь!» Искатели перестают их атаковать. Но удивление с их лиц никуда не девается. Оно и понятно. Никто и никогда бы не подумал, что такое вообще возможно. Вот так просто взять и по щелчку пальцев материализовать из воздуха с десяток трехметровых големов? По крайней мере, именно так это выглядело со стороны. Я еще долго буду вспоминать удивленные лица Анны, Кристины, Виктора и остальных. Лишь бойцы молота были не особо удивлены. Но как же они обрадовались, когда осознали, что прибыла подмога. Големы ожидаемо оказываются слабее оживших статуй. Тем не менее, за счет их помощи мы наконец-то вроде бы начинаем сражаться с монстрами на равных, а не защищаемся и отступаем. Или пока еще нет. Нет времени оценивать бой. Нужно сражаться. Виктор и один из големов атакуют здоровяка с двумя башенными щитами. Они пробиваются через его защиту и разламывают на куски. Долго же этот каменный защитник давил нас. А она так и вообще вытворяет удивительные вещи. Она заскакивает на одного из големов. Уже с него, закрутившись в полете, вместе с ятаганами, смертельным волчком падает на статую и превращает ее в пыль. В этом есть и заслуга Ивана с Тимуром. Парни очень долго колупали гладиатора с коротким широким клинком. После она вскакивает и куда-то бежит. Жестом она зовет меня за собой. и Я вижу, что девушку и парня зажали живые статуи. Големы не могут им помочь. Слишком далеко. Как, к сожалению, искатели. Сестра останавливается. Она просто понимает, что уже не успеет. Я вижу, что из ее глаз бегут слезы, но она злобно хмурится и спешит помочь тем, кому еще можно. Я тоже. Мы должны минимизировать потери. И так уже погибли слишком многие. Вопросов к тем, кто обязал не готовых к такому сложному рейду пойти в него, все больше. Выкрик Макара не заставляет себя долго ждать. Он уже катается по полу и едва не бьется от него головой. Даже не представляю, как больно принимать себя через слабый дар черной магии частицы силы погибших искателей. И ведь они не были слабаками. Совсем нет. Это жившие каменные войны настолько сильны. Мне снова удается приблизиться к монстру сбоку. В этот раз это огромный рыцарь с большим прямоугольным щитом и длинным мечом. На его шикарном шлеме красуется каменный гребень. Рукоять молота танцует в руках, крепко сжимая ее пальцами. Змах. Размазанный блеск стали. Шум воздуха. Голова монстра превращается в пыль. Он перестает шевелиться и падает статуей на мраморный пол. Лишь облачко пыли вздымается и напоминает, насколько это был огромный воин. Переключаюсь на очередного воина, а краем глаза замечаю, как что-то темное будто становится еще более черным и большим. Увернувшись от удара и удачно контратаковав, смотрю в сторону. Макар поднимается с пола. Он буквально полыхает темной аурой. Из его носа и рта бегут струйки теперь уже не обычной крови, а черной. Неподалеку скрикивает Алина, а такого ей плохо, благо Денис рядом с остальными прикрывает целительницу, макар тем временем вовсе не изображает из себя вселенское зло, как в каком-нибудь дешевом фильме. Нет на его болезненном лице безумного оскала, он вдумчиво хмурится, расправляет спину и материализует в руках шпагу. Серо-серебристая духовная сталь, в считанные секунды, пропитывается темной магией, становится настолько черной, что совсем не отражает свет. Макар кивает мне и кидается в бой. Он делает быстрый выпад и выстреливает мощным уколом в ближайшую ожившую статую. С острия шпаги срывается концентрат темной энергии и просто прошивает рыцаря насквозь. Зрелище завораживает, однако линия лучше не становится. Ведь люди несут помочь ей уйти подальше, целительницу стоит беречь, а сам с еще большим остервенением кидаюсь в бой. Теперь, когда у нас есть големы и настолько сильный одаренной магией тьмы, шансы на победу возросли многократно. Макар крушит каменных воинов так, как не смог бы никто из нас. С одной стороны, это хорошо. Это путь к победе. С другой, слишком большой ценой далась эта сила. Искателей уже не вернуть. Как-то это даже слишком поэтично. Они погибли, чтобы мы выжили и победили. Сделаю все, чтобы их приставили к посмертной награде. Все-таки они пошли в рейд не ради собственного возвышения или денег, а для того, чтобы закрыть подземелье и тем отсрочить конец света». «Некоторых погибших обязали, но у них, я уверен, был шанс отмазаться. они этого не сделали, и это достойно уважения». Макар носится между оживших статуй, черным смерчем разносит их на осколки и обращает в клубы пыли. В какой-то момент он вылетает из непроглядной серой мглы, а его черная аура совсем незаметна. Ленок уже очистился от темной магии. Гора подхватывает его и несет дальше от гущи боя. Позже пыль рассеивается и мы понимаем, что каменных воинов осталось меньше, чем нас. Победа — вопрос времени. Главное — не допускать ошибок. Победа. Какое интересное слово. Хм, победа. Обычно при слове «победа» все думают о том, как это здорово и во всех смыслах хорошо. Такой вот стереотип на уровне ассоциаций. Мы сейчас совсем так не думали. Не то чтобы это первая победа, но и без смертей не обошлось. Я сидел на груди камней и пытался поскорее привести магические каналы в порядок, прогнать через себя лишнюю энергию и нивелировать откат после приема кристаллов маны. Рядом со мной, мило наклонив голову на плечо, сидела Кристина. Она устала не меньше меня, а еще все переживала, что чуть не погибла, что осталось без моего подарка. А ведь он был для нее очень важен. Я утешал ее, говорил, что артефакт лишь справился со своей прямой задачей, а лучшего и желать нельзя. Кроме того, пообещал новый. Кристина чуть улыбнулась, я улыбнулся в ответ. Виктор просто лежал на мраморном полу и говорил, что лучше бы его сейчас никому не беспокоить. Алина каким-то чудом после всего случившегося нашла в себе силы, чтобы с помощью целительского дара помочь раненым. А заодно она избавляла от части мучений тех, кто принял много кристаллов маны. И вот после этого мое отношение к ней кардинально изменилось. Банальность, конечно, но иногда люди раскрываются не сразу. Иногда для этого должно случиться некоторое дерьмо. Денис тоже помятый и потрепанный. Суетился рядом со своей возлюбленной. Теперь уже для всех очевидно, что девушка ему нравится. Одно радует, она отвечает взаимностью. Ребята из молота сидели рядом друг с другом. Иван просто смотрел в потолок. Алена обнимала колени и думала о чем-то своем. А Тимур, судя по его задумчивому выражению лица, все пытался придумать какую-нибудь эпичную шутку. «Видимо, не очень получалось». Что до остальных, то и они чувствовали себя не особо хорошо. Хуже всего Макар. После того, что он вытворял за счет темной магии, неудивительно. Причем его же нам пришлось оттащить подальше и усадить у стены, чтобы он своей пассивной аурой не влиял на Алину. И вот без него девушка совсем не показывала свой гадкий характер. Да, скорее всего, его и не было никогда. Возможно, один только Денис сумел это разглядеть. Аня сидела напротив меня. Ей тоже досталось как физически, так и морально. Разве что она не показывала этого внешне. Старшая сестра все поглядывала на меня. Затем на моих големов, затем снова на меня. В какой-то момент она все-таки не выдержала. А может, пришла в себя и просто спросила. «Рома, а ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Можно», — устало ответил я. «Это мои големы и мой главный секрет до недавнего времени. Я понимаю, что не могу вас всех заставить забыть об их существовании. Однако я прошу вас не распространяться о них». Это пока что секрет рода, и сами все понимаете. Я никому не расскажу. В числе первых ответила Алина. И я... Ласковым тоном прошептала Кристина. Я тоже. Могила. Никому. Зазвучали все голоса вперемешку. После Виктора и Макара Анна тоже пообещала сохранить мой секрет и намекнула, что особенно будет внимательно с братьями и отцом. Тем не менее, мое признание не утолило ее любопытство, и она начала задавать много вопросов про големов. Чтобы она успокоилась, пришлось на некоторые ответить, но не на все. После отдыха и восстановления мы собрались и пошли по единственному верному маршруту. Ведь у просторного помещения, если не считать лабиринта, был всего один выход. Очень просторный коридор, который вскоре и привел нас к еще одному лотарю. И как раз в его центре, как нам объяснила Анна, красовалось ядро подземелья. Это оказалась такая фиолетово-черная сфера что переливалось внутри себя энергетическими всплесками и имело особенную ауру, как у сильных искателей. Для того, чтобы закрыть подземелье навсегда, эту самую сферу нужно разрушить. Впрочем, никто не спешил этого делать. Во-первых, опыт есть только у Ани. Во-вторых, нас очень смутили крупные символы, выбитые на огромной стене. Целое послание тем, кто сюда дошел. Благо, этот язык был мне после одного путешествия и знакомства с големами известен. А потому я все прочитал и перевел для остальных. Я могу быть не совсем точен в переводе, — уточнил я, устало прокашлялся и заговорил громче. Чтобы разрушить подземелье, его ядру нужно отдать сорок два года. Причем, что важно, это должен сделать только один человек. Сорок два года? — от удивления Анна выпучила глаза. Мне будет за восемьдесят. Нахмурился гора и сделал шаг подальше от пугающего ядра. Теперь уже совсем никто не хотел прикасаться к нему. Прекрасно их понимаю. Я совсем молод. Мне всего 18. Но даже с таким раскладом. После прикосновения исполнится 60. Одно слово. Кошмар.